Глава 32. Послание дошло по назначению, в этом не было никаких сомнений. Подозревая, что весь особый отдел с утра стоял на ушах, пытаясь понять, что это такое было. Донесение от агента, о котором ты не знал и которого никогда не было, это что-то новое и оригинальное в мировой практике спецслужб. Для чего я выбрал такой сложный и рискованный путь передачи информации? Ответ очевиден. Не может рядовой срочник обладать такими сведениями, никто не поверит, что я случайно услышал или кто-то поведал мне о скором нападении на военный городок и танковый полк. Конечно, намного проще написать агентурное сообщение самому, но это очень опасный путь. На ближайшее время на сцену выйдет тень отца Гамлета, фу, агент слепой с информацией для адмирала. Это уже опасной локализации, то есть сужение круга подозреваемых. Вторая жирная зацепка прямо указывает вместо шестнадцатой заставы на Леинаран, а там и до правильных выводов недалеко. Проверить всех офицеров могут и солдатиками заняться, оно мне надо. Поэтому донесение писать должен был кто-то другой, который будет абсолютно точно идентифицирован как носитель азербайджанского языка. В особом отделе вполне компетентные люди, это они точно вычислят сразу. Если сами не справятся, то разведывательный отдел поможет или вообще в Баку отправят текст на лингвистическую экспертизу. Те летают, и здесь уже существует нарочно с пакетом посылать не надо. Вообще разведотдел никак себя не проявляет, подавляющее большинство новобранцев даже не подозревают о его существовании. Да что там, молодняк, не все деды о нём знают. Оно и понятно, на территории части нередко бывают. Зато в военном городке во время героической переноски кровати я приметил несколько знакомых лиц и сразу вспомнил, кто это такие и чем занимаются. Между прочим, довольно опасные соседи для меня лично. И если до сих пор мои художества не пересекались с их сферой интересов, то новоявленный агент Синус совершенно точно их заинтересует. В том, что на возведение оборонительных рубежей вокруг военного городка опять бросили мою везучую тушку, не было ничего удивительного. Как в старой навязчивой рекламе. При всем богатстве выбора другого выбора не было. Это кажется, что в отряде полтысячи человек, из них две сотни духов в учебке, которых можно использовать в качестве ударников социалистического труда при желании хоть круглосуточно. Последняя фраза про ударников имеет несколько другой смысл в этом времени, но суть от этого не меняется. В реальности людей всегда не хватает. Кроме того, что есть плановые наряды и дежурство, есть боевая подготовка и учебный процесс. Через два месяца эти бывшие гражданские неучи и балбесы должны сесть за руль многотонного грузовика и пуститься в путь по горным серпантинам. Понятно, что не сразу и далеко не все поднимутся в горы, но водителей остро не хватает, Дембелей надо отпускать, они и так под 2 года и 3 месяца в среднем выслужат к тому времени. Со связистами аналогичная ситуация, им тоже скоро придётся сразу впрыгаться в службу без раскачки. Сказывается специфика пограничных войск, где по сути всё время идёт непрерывное боевое дежурство. Именно поэтому к обучению младдника подходят со всей серьёзностью и без послаблений. Жиды, как ни удивительно, тоже обычно заняты делом. Огромное количество застав на протяжении 150 км, часть из них в труднодоступных районах, поэтому снабжение тиханклавов дело нелёгкое. В результате получается, что на внеплановые работы особо выделить некого. На пару дней оторвать от учёбы можно, а постоянно уже проблема. Но наш начальство блеснуло умом и нашло оригинальный выход из ситуации. Преподаватели опросили, кто из курсантов хорошо знает профессию и учить его не особо нужно. Среди связистов таких не нашлось вообще. Все же на гражданке радисты редко встречаются. Зато во второте легко набрали десяток водителей, которые так хорошо управляют автомобилем. Понятное дело, что моя персона оказалась в списке одной из первых. Я не возражал, все же лучше, чем бегать за Зилом на полигоне, за руль меня давно никто не сажал. Прапорщик Зейналов, гад и самодур. Впрочем, я об этом уже упоминал. Кроме меня такой честь удостоили Жек и маг, а онин гражданки успели поработать по специальности. И начальство решило, что учить их только портить. Работа по укреплению обороны военного городка свелась к латанию дыр в сетке-рабице и натягиванию колючей проволоки поверх забора. Если бы моим мнению о надёжности таких укреплений кто-нибудь поинтересовался, я бы обязательно выдал парочку рекомендаций, в основном матерных. Но, к сожалению или к счастью, рядовой Морозов и его мысли никого не волновали. Руководили процессом строительства знакомый мне капитан Иванов из комендантской роты и какой-то Старлей из инженерной службы. И если с колючкой они порешали вопрос быстро и незатейливо, все же об устройстве системы, то есть комплекс из ограждений на границе дает богатый опыт в этой сфере, то с воротами не застопрились конкретно. На ум пришла нелестная поговорка про баранов и новые ворота, но я запретил себе думать об этом. Опасай, что её содержание угадают по выражению моего лица. Оказавшись рядом, я подслушал разговор двух гениев о бронительном строительстве, о противотанковых ежах, которые можно сварить из толстых труб, за неимением швеллеров. Тут мне захотелось убиться о стену ближайшей многоэтажки с разбегу, ибо такой мозговой штурм обязательно приведёт к печальному результату. Они либо вообще ничего не успеют сделать, либо сорудят что-то ненужное и бесполезное. поэтому не выдержал, и как только Старли отошел куда-то по делам, обратился к капитану, естественно, строго по форме, согласно уставу. Тот удивился, конечно, но выслушал мою идею о бетонных блоках на дороге внимательно, хоть и не без скепсиса. «И где ты такой видел?» — задал он вполне резонный вопрос, поскольку фильм о спецназе и блокпосте в Чечне в этой реальности пока еще не существует, и почерпнуть такую идею неоткуда. «Саганомания, на посту ГАИ видел, трижка капитана». Бодро отвдствовал я всем видам изображая дисциплинированность, прилежание и бескрайнее уважение к старшему по званию. Хм? Цаганомань узкий участок земли полосой в пару километров с выходом к Волге, который отдали калмыкам. Они тут же установили пост гаи и стали трясти всех проезжающих. Что стали делать? Трясти? Видимо, некоторые слова из будущего здесь имеют несколько другой смысл, поэтому их не сразу понимают. Трясти значит вымогать штрафы себе в карман. Несколько пут он объяснил я смысл слова взятка. И так сильно всех достали, что водители стали проскакивать этот пост, не останавливаясь на большой скорости, игнорируя указания инспекторов об остановке. Тем более, что через пару минут другая область, где колныки преследовать не имеют права. Ну и, поторопил меня капитан, медленно закипая и готовясь воздать по заслугам неразумному бойцу с его глупыми роской с ними. Калмыцким инспекторам такое положение дел не понравилось, они выложили на дорогу несколько бетонных блоков в шахматном порядке, так что теперь через пост можно проехать только змейкой и на очень малой скорости. Для наглядности схему размещения блоков я нарисовал на земле при помощи прутика. Не Айвазовский, конечно, но зато понятно. Капитан крепко о чем-то задумался, отложив наказание невиновных и награждение непричастных до лучших времен. Рядовой огнев здесь, автокран на ходу, мы их за пару часов положим. — подкинул я еще один козырь. — ФСК из бассейна можно забрать, его все равно не скоро достроят. — Помни, чем твоя предыдущая поездка на автокране закончилась? — скривился капитан, словно это мы лично организовывали погромы и всю последующую катавасию. — Товарищ капитан, если разрыть дорогу экскаватором и бросить трубу рядом, типа водопровод чинят, то местным придется весь квартал вокруг объезжать, — рискнул подкинуть еще одну оригинальную идею, граничащую с вредительством. — Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не Зеёл капитан Иванов на одном из видов разговорного диалекта русского языка, чаще всего встречающемуся на флоте или во время неудачных погрузочных работ на суше. И исчез ни мороза в зглаз моих, так что бы я тебя долго искал и не нашёл, от греха подальше. Понятное дело, после такого ответа мне пришлось быстро ретироваться и больше не отсвечивать в поле зрения капитана. Но, как ни странно, мои советы были восприняты всерьёз и в полном объёме. Не только бетонные блоки положили как надо, но и дорогу на следующий день разрыли в точности, как я намекал. Вдобавок, еще и без моего личного участия обошлись в соответствии с указанием майора Теплинского, который приближаться к крану мне запретил категорически. О чем я тут же сообщил сержанту Сидоренко. К тому же капитан Иванов прямо запретил показываться ему на глаза. Кто я такой, чтобы двойной приказ начальства игнорировать? Прожив долгую, местами счастливую жизнь, я все равно часто возвращался мыслями к этому времени. Почему-то меня долго и упорно терзал вопрос, от чего это все началось. И конкретно это ситуация, с которой начался окончательный коллапс советской власти в этом далеком провинциальном городе. Было много разных причин и предпосылок, о которых я узнал много позже, но картин даже в прошествии десятилетий не складывался в единое целое. Не было у националистов никакой вменяемой причины для штурма военного городка. Однако они полезли на заграждение, спровоцированы серьёзной ответной меры. При этом абсолютно точно первая кровь в тот момент им была не нужна. В результате в Астане последовавшие митинги оказались не подготовленными и были быстро подавлены войсками госбезопасности. И только сейчас словно щёлкнул, последний пазл встал на своё место. Картина сложилась полностью. Сразу после разговора с агентом-браконьером по кличке Синус, который стал жаловаться на резк подешевевшие жилые дома, Причина была не политическая, всё дело оказалось в банальной алчности. Почти сотни домов и квартир, оставшихся пустыми после изгнания армян, это фантастический куш стоимостью в несколько миллионов рублей. Именно поэтому пали цены на жильё, ситуацию просчитали многие. Но для окончательного решения вопроса о собственности требовалось жёстко выдвить беженцев из города, показав, что иллюзий нет и возврат невозможен. Пока они здесь под охраной военных, отжать и перепродать их имущество невозможно. всегда есть шанс, что законный хозяин вернется. Нужно было изгнать владельцев навсегда, желательно за пределы республики, без возврата. Что, собственно, и произошло в моей реальности. Именно поэтому получился фальстарт, заинтересованные лица решили хапнуть здесь и сейчас, опасаясь, что соратники подсуетятся раньше.